По ее словам выходило, что настоящая женщина должна обходиться без анестезии, как бы ей не было больно. «Страдания помогают осознанным родам», — сказала она. Но Джек так и не понял, что это такое. «Разумеется», — улыбнулась Аманда, с шумом выдохнув воздух. И Джек понял, что потихоньку от него она тоже опробовала на себе брюшное дыхание. «Я потребовала, чтобы мне дали самое сильное на лекарство». Я вовсе не героиня и не мазохистка. Я нормальная женщина. Рад это слышать. Джек кивнул. А как же насчет меня? Может, мне тоже стоит попросить, чтобы мне вкололи успокаивающее? Или вообще усыпили, пока все не кончится? При этом он не шутил или почти не шутил. Джек уже чувствовал, что ему потребуется самый сильный наркоз для отцов, какой только можно было найти на территории Соединенных Штатов. За какие-нибудь полчаса, проведенных в этом дурацком конференц-зале, он начал остро ненавидеть всех окружающих. Ему не нравилось их манера одеваться, говорить и держаться, а их дурацкие вопросы вызывали в нем самое настоящее бешенство. Он не понимал, как при всем своем тупоумии и невежестве они умудрились стать родителями. Однако, по зрелом размышлении, Джек пришел к выводу, что мудрая мать-природа, не слишком доверяя опилкам, которыми были набиты их головы, взяла этот вопрос в свои руки. Что же касалось лекторши, то Джек готов был задушить ее голыми руками. Он, наверное, так и поступил бы. Но тут она объявила, что в заключении сегодняшней лекции им будет показан удивительный, наглядный и познавательный учебный фильм о кесаревом сечении. И Джек содрогнулся от ужаса. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» — как можно беззаботнее спросил Джек у Аманды, сглотнув подкативший к горлу комок. «Здесь как-то так душно. На самом деле...» Кондиционеры работали на полную мощность, и в конференц-зале было скорее прохладно. Но Джек этого не замечал. Аманда прекрасно поняла его истинные мотивы. «Можешь закрыть глаза», — шепнула она в ответ. «Я никому не скажу». Демонстрация фильма имела целью подготовить будущих отцов к тому, что их супругам может понадобиться срочное хирургическое вмешательство просмотревшие фильм, получали специальную справку, предъявив которую они могли присутствовать в операционной, когда их женам будут делать кесарево сечение. И Джек задумался, неужели кто-то из них может пойти на это добровольно. Про себя он, во всяком случае, точно знал, что без общего наркоза он в операционную не войдет, и пусть делают с ним все, что хотят. Я сейчас вернусь произнес он таким громким и взволнованным голосом, что на него начали оборачиваться. «Куда это ты собрался?» — уточнила Аманда. «Саму ее все эти физиологические подробности ни капельки не трогали. Она уже давно жила в каком-то своем параллельном мире, где были совершенно иные ценности и ориентиры». «В туалет!» — резко ответил Джек. «А мы подождем вас, мистер Кингстон», — громко сказала инструкторша, сверившись со списком слушателей. «Вам не стоит пропускать этот фильм». Джек бросил на Аманду умоляющий взгляд и выскочил в коридор. Через пять минут он вернулся. Инструкторша погасила свет, и фильм начался. Фильм чуть не убил его. В свое время Джек два года прослужил в армии. Но ни одна из учебных лент, которые им показывали, даже широкоформатный красочный кинофильм под интригующим названием «Как распознать гонорею» не произвела на него такого сильного впечатления. На экране двое свирепого вида врачей резали пополам какую-то несчастную женщину. Женщина кричала, а на ее искаженное страданием лицо просто невозможно было смотреть. Кровь лилась рекой, как во второразрядном фильме «Ужасов». И от одного ее вида Джека замутила. «Меня сейчас тошнит», — шепнул он, наклоняясь в темноте команде. «Я же тебе сказала, не смотри». Так шепотом ответила она, и, пожав его руку, наклонилась к Джеку, чтобы поцеловать его. «Кингстоны!» — раздалось в темноте голосом лекторши. «Вы мешаете. Не отвлекайтесь, пожалуйста, по этой теме, у нас будет зачет. И если вы не сумеете ответить на вопросы...» Джек чуть не послал ее куда подальше. Только неземное спокойствие Аманды помогло ему сдержаться. «Черт — Черт! — пробормотал он.